С 1791 по 1794 Державин работает над огромным стихотворением Водопад, где вновь возникает грохочущее, как водопад бытие. Всё, казалось бы, течёт, всё вспенивается и пропадает, но лишь в свершениях великих ратных Державин находит смысл и надежду. Водопад своего рода надгробная песня главнокомандующему русской армией на юге в минувшую русско-турецкую фавориту матушки государюни фельдмаршалу Григорию Потёмкину скоропостижно скончавшемуся в октябре 1791 года. Не тыль, который орды сильные соседей хищных истребил, пространные области пустынные в ограды в нивы обратил. Покрыл понт черной кораблями, Потряс в среду земли громами. Не тыль, который знал избрать Достойный подвиг русской силе, Стихии самые попрать В Очакове и в Измаиле, И твердой дерзостью такой Быть дивом храбрости самой. Все ты, отважнейший из смертных, Парящий с замыслами ум, Не шёл ты средь путей известных, но проложил их сам и шум оставил по себе в потомки все ты, о чудный вождь Потёмкин. Известен анекдот, когда ненавидящий фаворита своей матери император Павел I воскликнул: "О, как нам поправить зло, нанесённое Потёмкиным России?" На что получил дерзкий ответ: "Нет ничего проще". Отдайте туркам Крым, Новороссию и берег Чёрного моря. Водопад, давший название стихотворению, державен наблюдал в Волонецкой губернии, и от этого водопада он словно бы прочерчивает линию к чудесам и красотам отвоёванных черноморских побережий, скрепляя края огромной державы. Но в ясный день, среди светлой влаги, Как ходит рыбы в небесах и вьются полосатые флаги, наш флот на вздутых парусах вдали белеет на лиманах. Какое чувство в россиянах? Восторг, восторг, а не острах и ужас турки ощущают. Им мох и терновый в очах, нам лавр и розы расцветают на мавзолеях у вождей, властителей земель морей. Екатерина II раздумывала, нельзя ли держать его Державина в секретари по военной части. Было очевидно, что бывший боевой офицер, блистательный поэт и ведливый сановник, проживает каждую военную кампанию, ведущуюся с России, как личное событие, досконально изучая каждую сводку с места боёв и глубоко понимая европейские реалии. Год 1794 дал ему очередные поводы и для печали, и для восхищения. В Польше началось антироссийское восстание. В Краков прибыл Тадеуш Костюшка, легендарный польский генерал, воеевавший за независимость американских колоний в войсках Джорджа Вашингтона. 6 апреля взбунтовалась Варшава. Глава российских войск барон Игельстром едва спасться, вырвавшись из города с пятью сотнями людей. «Войска наши в Варшаве прибывающие почти все перебиты, в плен захвачены, и весьма малое количество оных осталось», докладывали Екатерине. «Вся канцелярия оборона Осипа Андреевича и Гельстрома взята и до миллионной суммы захвачена. Три племянника его убиты, а сам он неизвестно, куды девался». За ночь в Варшаве было убито 4 тысячи российских военных. Вскоре вспыхнула вся Польша, в том числе поднялись польские части, взятые на русскую службу. Требования были просты. Вернуть территории, потерянные в результате первого и второго разделов Польши 1772 и 1793 года, правобережную Украину, большую часть Белоруссии, часть Литвы, то есть по большей части когда-то ранее потерянные Россией собственные земли. Стремительным рейдом явившийся к театру войны корпус Суворова, в первые же 5 дней выиграл четыре сражения подряд у превосходящих количеством и отлично мотивированных поляков. Взял Брест, а затем в жесточайшем бою предместье Варшавы. Вскоре Суворову пришло предложение о сдаче города. Уже в те дни Державин напишет о Суворове. «Пошел, и где три статы злобы? Чему коснулся все сразил, Поля и грады стали гробы, Шагнул и царство покорил». Суворов, более чем польщенный, Отвечает Державину письмом и тоже стихотворным. «О вы, варшавские калифы, Какую смерть должны принять!» Пред кем дерзнули быть строптивы, не должно ль мстить вам и карать? Но сам себя тут же оспаривает: карать оставим проведению. И, обращаясь к Державину уже прозой добавляет: гаммеры, мароны, оссяны и все доселе славившие Севетии, умолкнут пред вами. Но с этим стихотворением Державину случился казус. несказанно обеспокоенную уже случившейся к тому времени французской революцией Екатерину возмутила в Державинской оде строчка трон под тобой корона у ног и хотя обращена она была к суворову а трон имелся в виду польский всё это показалось императрице некоторым даже святотатством в общем отпечатанная дельной книжкой Ода, осталась во дворце и к читателям не попала. Зато Державин и Суворов вдруг стали приятелями. Когда Александр Васильевич вернулся в Петербург, во всем блеске своей славы, к нему едва ли не очереди выстраивались на визит, однако полководец разнообразными и весьма эксцентричными способами встреч со знатью избегал, зато Державина... В первый же ознакомительный заезд продержал до вечера, не без весёлой нарочитости, отлынивая от встреч со всё новыми и новыми визитёрами. Державин узнал тогда и Нова Суворова, аскетичного, женщин не державшего даже в прислужницах, знающего семь языков, ценящего словесность и в частности поэзию, изъящв предпочитавшего щи и редьку, религиозного, соблюдавшего все посты. не исключая среды и пятницы серьёз, собиравшегося уйти в монастырь в Нилову Новгородскую пустынь. Отсюда Державинские стихи. Суворов, страсти кто смирить свой решился, легко тому страны и царства покорить. В 1795 году Державин напишет стихотворение Флот в связи с отбытием российской эскадры Вадим, Екатерины, духом, Побед и славы, громкий сын, Ступай еще и землю слухом, Наполнь, о, русский исполин. Ты смело с Цилы и Харибды, И свет весь прежде проходил, То днесь препятств какие виды, И кто тебе их положил? Ступай и стань средь океана, И брось твоих гортаний гром. Европа злобой обуянна, История. и гидр лилейных бледный сон от гроз твоих да потрясется. В данном случае под Европой имелась в виду Франция, в ее гербе изображение лилий, но Державин ни малейших иллюзий и по поводу всей остальной Европы не питал, уже тогда догадываясь, никаких друзей у России нет. Но нет и никакой силы в мире, что может остановить Россию. Следующий год... Ода на покорение Дербента, обращённая к Валериану Зубову, получившему в управление армию в 25 лет. Екатерининны лучи умножил ты победой новой, славнее тем венец лавровый, что взял Петровы ты ключи. Тогда ходила легенда, что ключи от города передал Зубову тот же человек, что вручал их 74 года назад Петру Великому. Сомнительно, однако все верили. Годом позже Державин создает оду на возвращение графа Зубова из Персии. «О, юный вождь, сверша походы, прошел ты с воинством Кавказ! По духу войск тобой, виденных по младости твоей красе, по быстрым персов покорении, в тебе я Александр чтил». Валериан Зубов, что бы там ни говорили, таких от стоял. Место свой в истории он заработал вовсе не тем, что брат его Платон был очередным фаворитом императрицы. Героический участник штурма Измаила и двух русско-польских войн, потерявший ногу от взрыва ядра, Валериан Зубов был высоко почитаем Суворовым и обожаем в армии. Персидский поход Зубов подготовил и провёл безупречно. Россия воспроизводила греческую и римскую историю не только на уровне метафорическом, но и в прямом смысле. Русские шли по следам македонского и были столь же неудержимы. Державин тем временем рос в своих постах. Получив должность президента коммерц-коллегии, он продолжал заниматься, в числе прочего, расследованиями различных махинаций. Императрица называла его следователем жестокосердным. Третью свою награду, к слову сказать, Державин получит от императрицы не за стихи, а за разработанные им тарифы. Правда, уже после её смерти 6 ноября 1796 года императрицу неожиданно хватил удар. При вошедшем на престол Павле I положение Державина не пошатнется, и даже напротив, за несколько лет новый император успеет наградить сановника и поэта больше, чем его матушка за два десятилетия. Державин получает место государственного казначея, опровергая миф, что поэты не умеют считать деньги. Со специальными поручениями Державин несколько раз посещал Белоруссию, где обнищавшие в конец крестьяне находились в неподъемных долгах у местных торговцев и хозяев Винокурин. Там он открыл несколько лечебниц и закупил на собственные деньги хлеба для жителей двух самых бедных имений. В Видевске Державин написал «Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного хлеба обузданием корыстных промыслов евреев, об их преображении, где в числе прочего предложил уничтожить кагалы. Ну и, конечно же, за всей этой работой несколько не ослабевало пристальное державнское внимание ко всем воинским удачам россов. К 1799 году французы захватили большую часть итальянских государств, восточное побережье Адриатики, Мальту, земли германских государств в Швейцарии, Голландию. Молодой и непобедимый Наполеон мечтал идти до Индии, а пока воевал в Египте. Европа оказалась бессильной пред ним. И здесь был вызван в действующую армию Суворов. «Бог в наказание за грехи мои послал Бонапарта в Египет, чтобы не дать мне славы победить его», – печалился Александр Васильевич. Итальянский поход Суворова был триумфальным. Русские не дошли до Генуи и Ниццы лишь потому, что английские дипломаты, доселе боявшиеся французов, теперь были озадачены тем, что Россия силой своего оружия может наконец занять центральное положение в Европе. В 1799 году появится ликующая стихия державна на победы в Италии. проводящий прямую линию от Риурика до Суворова, словно говоря, прошлого нет. Россы идут по своим следам, и в этом движении наша отрада. Так он, Серюрик, торжествует в вокале звук своих побед и перстом долу показывает на росса, что по нём идёт. Всемой гласит он в егода, воспитанный в огнях вольдах, Вождь бурь полночного народа, девятый вал в морских волнах, звезда пришедшая миры тропы, который след огня черты, меч Павлов, щит царей Европы, князь славы, сес уворов ты. Суворова тем временем переправили в Швейцарию. В том же 1799 году Державин пишет оду на переход Альпийских гор, о том самом беспрецедентном суворовском походе, когда Петербург несколько раз был уверен, что Суворов разбит и пленен. Чело с челом, глаза горят, не громыль с громами дерутся, мечами о мечи секутся, в круг сыплет огонь, хохочет ад, ведет туда, где ветер не дышит, и в высотах, и в глубинах, Где ухо льдов лишь гулы слышит, Катящихся на крутизнах. Ведет и скрыт уж в мраке гроба, Уж с хладным смехом шепчет злоба, Погиб средь дерзких он путей. Но Россу где и что преграда? С тобою Бог и сил громада Раздвиглась силою твоей. Страшнейший и мучительный переход, похожий вовсе не на известную картину Сурикова, а куда больше на стихи Державина с его хохочущим ледяным адом, надломил здоровье Суворова. Будучи пожалованным в генераллиссимусы всех российских войск, спустя 2 месяца он заболел и больше не выправился. Суворов умер 6 мая 1800 года. В том же мае Державин сочинит своё классическое. Что ты заводишь песню военную, флейте подобно, милый снегирь? С кем мы пойдём в войной на гиену? Кто теперь вождь наш, кто богатырь? Сильные где, храбрый, быстрый Суворов? Северный громы в гробе лежат. Снегирь. 30 с лишним лет назад Державин Впервые услышал имя Суворова. Четверть века назад в Пугачёвский бунт Суворов услышал имя Державина и писал ему, общаясь как с равным военачальником. 4 года назад они наконец встретились. Знакомство обещало долгую дружбу, и вот. Державин осознавал величие Суворова, но мы помним, что и Суворов искал дружбы Державина, тоже понимая его масштаб. Военный гений узнал гений поэтический. Это была славная встреча, во многом определяющая звучание русской поэзии.